Нескольких таких случаев было для меня достаточно, чтобы убедиться, что полководцем я не рожден и что никогда мне не хвастаться боевыми подвигами. Мне не довелось поймать ни одного языка. В меня не попадали ни бомбы, ни снаряды. Нет, буду продолжать руководить джаз-оркестром. Это, конечно, менее героично, менее сложно, но нервы тоже надо иметь железные. В эту вторую поездку на фронт я уже пообвыкся и был в состоянии созерцать окрестности. Может быть, это прозвучит слишком по-актерски, но картина ночного боя поразила меня, как это ни странно, своей нарядностью. Где-то в небе загораются ракеты, освещая дневным светом все вокруг. Где-то вспыхивает пламя палящего орудия, пронизывают... темноту трассирующие пули, по темному небу скользят лучи прожекторов. Ей-богу, если бы вся эта иллюминация не несла в себе смерть, это действительно было бы красивое зрелище. Но избави Бог нас от такой красоты. Сама война не отняла у нашего коллектива ни одного человека. Но в 42-м году мы были опечалены смертью одного из самых талантливых членов нашего коллектива. Умер наш Альберт Триллинг. Это был человек необыкновенного дарования. Мне кажется, что не было ничего в области искусства, чего бы Альберт не сумел сделать. Причем во всем он был предельно профессионален. Можно было сказать, «Альберт, в следующей программе нужно жонглировать цилиндром, перчатками, тросточкой и сигарой. А сколько времени дадите на подготовку?» «Сколько нужно?» Проходило два дня. Альберт приносил все аксессуары и жонглировал так, будто всю жизнь только этим и занимался. По специальности он был танцором, но на скрипке играл так, как ни до него, ни после него никто не играл в нашем оркестре. В его игре был какой-то особый задушевный лиризм. Это он начинал своим соло, песню «Темная ночь». И публика, и мы все на сцене каждый вечер сидели просто завороженные, а на меня его соло действовало так вдохновляюще, что первые слова «Темная ночь, только пули свистят по степи», выходили из самого сердца. Когда Альберта не стало, ни один музыкант не отважился играть его партии. Великолепно играл он и на рояле, и, в чем мы особенно убедились после музыкального магазина, был прекрасный актер. После Волховского фронта вернулись в Новосибирск. Настроение улучшалось с каждым днем. Фашисты неудержимо катились на запад. И как не заботились о нас в Новосибирске, мы постоянно думали о возвращении в Москву. В гостях говорят «хорошо». а дома и стены помогают. Даже на стадионах, где, по сути дела, и стен-то нет, хозяева, поддерживая принципы гостеприимства, щедро угощают своих гостей голами. Правда, бывают невежливые гости, которые сами до отвала кормят хозяев этим невкусным блюдом, но это к слову. Мы думали о Москве, неустанно стремились туда, Сорок четвертый год встречали дома. К этому времени вернулись уже многие театры, а значит и многие старые друзья, с которыми нас то сводила, то разводила война. На встречу Нового года мы собрались вместе в одном московском доме. Господи, сколько было рассказов, воспоминаний, смешных импровизаций и показов в лицах мимолетных знакомых. обретенных во время эвакуации и поездок на фронт. В этих сценках мы снова сошлись с Борисом Яковлевичем пяткером с которым мы прежде при каждой нашей встрече обязательно разыгрывали несколько забавных сценок для себя. И теперь мы, два немолодых человека, с наслаждением играли в свою любимую игру. Мы могли этим заниматься часами, и в самых смешных диалогах сохранять полную серьезность ни разу не засмеяться в этом была вся прелесть нашей забавы, отделившись от общей компании мы пошли в другую комнату где можно было отдохнуть от шума и света. мы сели на диван перед которым стоял маленький закусочный столик на колесиках его ручка была похожа на ручку детской коляски мы сидели молча наслаждаясь тишиной. И вдруг Борис Яковлевич взялся за эту ручку и начал покачивать столик, а потом заговорил старческим, изнемогающим голосом, шапелявя и шамкая. — Тихо, тихо, тихо, уже все спят, нельзя плакать! — и погрозил скрюченным пальцем. — Это что? Это ваш внучок? «Пришепетывая?» — спросил я, умильно глядя в коляску. «Да, это младшенький, сын мою фенечку, красивенький ребенок, немножечко похожий на дедушку. Ой, какой красавчик! Такой хорошенький носик! Это не носик, это пальчик от ножки. Вы ничего не видите без очки». Наверное, мы долго обсуждали красоту этого малютки, потому что нас схватились и искали. Гости вошли и застыли на пороге, увидев двух древних старцев, продолжавших обсуждать свое потомство, ни на кого не обращая внимания. И вдруг один из самых трезвых, не в этот вечер, а вообще, сказал, «Позвоните в сумасшедший дом, пусть пришлют две смирительные рубашки». Он шутил, конечно, но нам с Борисом Яковлевичем стало не по себе. Ах, какие скучные взрослые люди! Взяли и поломали нашу игру. В такую же игру играли мы из с Бабелем. Обычно я разыгрывал Дон Жуана, а Бабель — нечто вроде Ля парелла». Однажды во время съемок «Веселых ребят» Бабель пришел на пляж. где шли съемки с очаровательной молодой женщиной. Я им обрадовался. Снимать начали давно. Я то нырял, то выныривал, то плыл, то выплывал. И мне уже захотелось перекинуться с кем-нибудь смешным словом. Я мигнул бабелю и заиграл. Я начал рассказывать о своих блестящих победах над курортными дамами. Хвастался своей несуществующей красотой. Придумывал романтические истории. Бабель мне серьезно иронично поддакивал и восхищался. Из-под мы бросали взгляды на его спутницу. Сначала она очень удивилась, а потом ее лицо становилось все более строгим и сердитым. Наконец она не выдержала и сказала, «А что они вас находят? Ничего хорошего в вас нет!» Тогда я... мигнув Бабелю, взвинченным, обиженным тоном крикнул. «Исаак Эммануилович, скажите ей, какой я красивый!» И Бабель сказал. «Ну что вы, что вы, действительно? К тому же он такой музыкальный, у него даже музыкальная...» Я испугался. «Спина!» Меня позвали сниматься. И Антонина Николаевна, так звали спутницу Бабеля, так и не поняла нашего розыгрыша я с ней больше не встречался а бабель наверное ничего ей не сказал впрочем я тут же об этом забыл каково же было мое удивление когда недавно в книге бабель в воспоминаниях современников я прочитал этот эпизод и понял что антонина николаевна до сих пор относится к этому серьезно в этом же сорок году Я с оркестром приехал в Ленинград. Наступала весна, и город начинал прихорашиваться. Кое-где в окнах уже появлялись стекла, но фанера все еще напоминала о пережитом. Веселое апрельское заходящее солнце. Дворцовая набережная пустынна, никого. Я иду по набережной. Мне радостно, мне хорошо. Я люблю Ленинград. С ним столько у меня связано. Где-то слышен голос Левитана, такой знакомый и торжественный. Но репродуктор далеко, и я не различаю слов. Только понимаю, что это очередное радостное событие. О чем же это он? Спросить некого. Я один на набережной. Вдруг из двери дома напротив выбегает молодой человек в фуражке моряка торгового флота. Он идет, притоптывая как бы танцуя. — Товарищ, — спрашиваю я, — о чем это Левитан? Он прижимает руки к груди и, задыхаясь, говорит. — Боже ж мой, Одессу уже освободили, а я же Одессит! — Я тоже Одессит, — радостно говорю я. — Да ну, а как ваша фамилия? — Утесов. — Ой, боже ж мой, да вы же Одесский консул! И вот стоим мы, обнявшись, два Одессита на пустынной набережной Ленинграда. и набережная кажется нам берегом Лонжерона, а Зимний дворец — особняками Морозлиевской улицы. 44-й год. Радостный год предощущения победы. Враг бежит на всех фронтах. Наши войска приближаются к его логову. Идут еще и ожесточенные бои, и составляются опасные планы гитлеровского генштаба, надеявшегося до последних дней создать выгодный для себя перелом в войне. Впрочем, это узнавалось много позднее из военных мемуаров. А тогда не было у нас, наверное, ни одного человека, который не верил бы, что хребет волка переломлен, что он может только огрызаться, но сделать уже ничего не может. Настроение приподнятое, и в наших программах появляется все больше ироничных, и насмешливых номеров. Для иронии ведь как минимум необходимо чувство превосходства. Но что значит хорошее настроение во время войны? Это очень сложное настроение. Мы ездим по городам, о которых можно сказать, что они были городами: Минск, Сталинград, Севастополь, Киев. Руины и хорошее настроение? Да. От надежды От уверенности. Врага еще бьют, но города уже начинают восстанавливать. Мы ездим и видим это собственными глазами. Мы помним прошлое этих городов. Видим настоящее и можем представить себе их прекрасное, обновленное будущее. Вот из этого всего и рождается во время войны хорошее настроение. В 44-м году мы показали джаз-фантазию «Салют». признанную печатью одной из самых удачных наших военных программ. В этой суите исполнялись такие произведения, как «Песня о родине» Дунаевского, «Священная война» Александрова, фрагменты из Седьмой симфонии Шостаковича, «Марш Гастелла» Иванова Радкевича. Музыка рисовала картину всех этапов героической борьбы нашего народа в войне. передавала чувства и мысли людей, прошедших великий путь от первых хмурых дней войны до победных салютов. Но без юмора и шутки не строилась ни одна наша программа, тем более это победная, как окрестила ее пресса, ибо она действительно создавалась с чувством уверенности в скорой победе. Смешное мы старались извлекать из всего, будь то режиссерская выдумка в построении мизансцен, пародия, особенно политическое, неожиданные текстовые и музыкальные смещения и сопоставления, обыгрывание инструментов, когда им придавалась необычная, но схожая функция. Инструменты не только играли, но и играли. Например, в песне Островского «Гадам нет пощады», Это была первая песня, ставшего потом таким популярным композитора. В том месте, где поется, что советские «Катюши» уничтожили десант, фрицы захотели высадить на суше свой десант в тумане, не видя никого. Выходила на берег «Катюша» и перестреляла всех до одного. В музыку вплетался мотив «Катюши» Блантера. А в славянской фантазии мы вдруг запевали хором популярную белорусскую песню «Будьте здоровы», но с новыми словами. «Бойцам пожелаем, как следует биться, чтоб каждый убил хоть по дюжине фрицев, а если кто больше фашистов загубит, никто с вас не спросит, никто не осудит». Вообще, использование популярных мелодий с новым текстом – прием очень богатый возможностями, и мы в наших программах использовали его не раз. Получается не просто новые слова на старый мотив, а неожиданные переплетения старого и нового смысла. Они как бы взаимно влияют, дополняют и оттеняют друг друга, возникает их взаимодействие богатой ассоциациями. Проходит совсем немного месяцев. Наступает великий сорок пятый год. Те, кто сегодня юн, даже те, кому тридцать, не могут, наверное, со всей полнотой ощутить то, что чувствовали мы тогда, в незабываемый день девятого мая. В Москве на площадях мигом сколачивались эстрады, концерты шли по всему городу. Мы выступали на площади Свердлова. То, что происходило в эти часы на эстрадах, не умещалось в понятие «концерт». Артисты были, скорее, запевалами веселья. Нас со всех сторон окружали люди сияющими глазами. Пели мы, пели они, вся Москва превратилась в поющий город. В одном уголке звучала «Катюша», в другом «Парень, я молодой». Поистине, это был всемосковский концерт.